Глава 4 Планета Кьюик. Космопорт. Дорохов так и сидел на нижней ступеньке трапа. Вадим не решился подойти к нему. Не мог подобрать нужных слов, не знал, с чего начать разговор. Вскоре его отвлек шум. Неподалеку располагалась техническая КПП, и там кто-то спорил на повышенных тонах. Подойдя ближе, он увидел старый флайкер с помятыми бортами и андроида. Тот, как и автомобиль, пребывал в плачевном состоянии, по крайней мере, внешне. Пеноплоть была восстановлена из фрагментов, отчего лицо человекоподобного робота казалось покрытым шрамами. Поверх каких-то обносков на нем был надет старый выцветший плащ, явно не по размеру. «В чем дело?» Вадим заинтересовался, подошел ближе. «Да вот рвется к полковнику шахоеву ответил охранник. «Говорит у него важная информация». «А почему не пускаешь?» «Не положено. У него нет хозяина. ничейный понимаешь?» Охранник наклонился к Вадиму и тихо добавил. «Похоже, из тех, что воевали в зоне отчуждения». «Ты взгляни на него, лейтенант. Как пить дать? Только вчера из-под земли выбрался». «Погоди, дай поговорю с ним». «Да сколько угодно. Все равно без хозяина не пущу. Робот должен кому-то принадлежать, а на режимный объект только в сопровождении владельца». «Так в приказе написано!» «Ладно, не горячись!» Нечаев вышел за ворота. Дроид действительно был старым, той самой, уже практически забытой, серии их юга. Их производили еще на Земле. «Ты откуда тут? И зачем?» Внешний вид бытовой машины вызывал невольные подозрения. Кто знает, что у него на уме? Может, сбойный? Неадекватный? Заметив, что Вадим в форме, андроид приободрился. «Мне нужно попасть к полковнику Шахуеву». «Ты его знаешь?» «Но слышал, что он командует обороной планеты». «Допустим. Что за вопрос?» «Можешь передать через меня?» «Это очень важно. Как мне к вам обращаться?» «Вадим Нечаев. Я пилот». «Вадим, взгляните». Человекоподобный робот вытащил из отворота плаща пластиковый кужух. «Вот инвентарное клеймо. Прочтите» военно космические силы земли крейсер титан вадима будто током ударила кужух выглядел новым вряд ли подделка откуда ты его взял долгая история для верности факты нужно сопроводить файлами сканирования и видеозаписью все хранится в моей памяти к сожалению передать или скопировать кристалодисск я не могу он часть моей системы да и формат хранения данных устарел Мне проще самому воспроизвести информацию. Нечаев задумался. Спорить с охранником ему не хотелось. Тот на посту, упрется. Но если андроид узнал что-то важное, а он узнал, судя по инвентарному клейму на кожухе, надо устроить ему встречу с полковником. «Есть простой выход», — неожиданно подсказал андроид. «Мой блок идентификации чист. Если согласитесь стать моим хозяином, я получу право войти на территорию порта». «Просто поверьте мне, если вызвать охрану и начать разбирательство, будет упущено время. Я и так добирался слишком долго». «Ты хочешь сказать, что один из крейсеров Альянса уже в нашей звездной системе?» У Вадима перехватило дыхание от самой формулировки. «Боюсь, что ударная группа кораблей во главе с крейсером «Титан» уже где-то на подступах к Кьюигу», — ответил Андроид. «Я не знаю, где в современности расположена точка гиперсферного всплытия» не смог определить точное местоположение всех планет, а доступ в сеть мне заблокирован. Нечаев все еще сомневался. Вдруг это хорошо спланированная диверсия или провокация? На казарменном положении, питаясь лишь слухами о войне, поневоле станешь бдительным. Он видел, что андроид побывал во многих передрягах и, судя по всему, проделал дальний путь, но не понимал его мотивов. Современные машины совсем другие. Им чужды эмоции. Они никогда не спорят с человеком, не проявляют настойчивости, не отстаивают своего мнения. Как же поступить?» — мучительно размышлял он. Они возвращались. Так происходило повсюду. На всех планетах куда-то катилась война. Андроиды серии Хьюга БД-12, сохранившиеся с незапамятных времен, зачастую выступавшие в роли музейных экспонатов или семейных реликвий, вдруг начинали проявлять инициативу. Поначалу многим это казалось странным. Не все порывы мыслящих машин воспринимались адекватно. Их поведение выглядело пугающим, необычным, а проявленная вдруг самостоятельность чрезмерной и неуместной. Ведь спустя четыре века после посадки колониальных транспортов новые поколения прочно забыли об изначальном предназначении этих андроидов и, как казалось, больше не нуждались в нем. «Ты можешь воспроизвести файлы мне, а я доложу Шахоеву. «Нет. Это займет много времени, а его очень мало. Информация должна попасть к командованию, минуя инстанции. Решайтесь, Вадим. Речь о нашей планете». Слово «нашей» резануло слух. Раньше он не сталкивался с древними моделями андроидов, не знал особенностей их поведения, но ситуация в последние дни складывалась крайне напряженная. Вопрос, куда совершили прыжок две эскадры земного флота, волновал многих, но ответа не находил. «Ладно, что надо делать?» Андроид молча коснулся руки Вадима. Сухо произнес. «Образец ДНК получен. Пожалуйста, произнесите любую фразу для записи образца голоса». «Если ты причинишь вред полковнику, пожалеешь». Вадим ляпнул первое, что пришло на ум. На самом деле ситуация даже немного льстила его самолюбию. Редко кто мог похвастаться, что владеет реликтовой техникой. В современном кюганском обществе это расценивалось как признак высокого социального статуса, древних генеалогических корней. Образец голоса для распознавания речевых команд получен. Привязка осуществлена. Могу ли я оставить текущий уровень программной свободы? «Да, пошли», — он обернулся к охраннику КПП, который все видел и слышал. «Пропустишь?» «Смотри, Нечаев, дело твое! Правила соблюдены, а за последствия, если что, сам отвечаешь!» «Не переживай, на тебя не свалю!» — отшутился Вадим. На самом деле на душе было тревожно и неуютно. «Туда!» — он жестом указал андроиду на административный корпус, где, несмотря на поздний час, в окнах горел свет. Кабинет к Шахуеву Вадима не пустили. Позвали только андроида. Он пробыл там минут двадцать. Затем по всему космопорту зазвучали сигналы тревоги. «Пилотом занять места по боевому расписанию. Подготовить машины к старту». Высветил кипстек. Открылась дверь. В приемную вышел андроид. Вслед ему донеслась нервная реплика полковника. «И не смей распространять панику, понял? Рот на замок!» «Ну что?» — спросил Нечаев. «Значит, поиск. Энергетически выгодная точка всплытия на счастье сейчас далеко от Кьюига. По всем расчетам корабли земной эскадры еще в нескольких миллионов километрах. Их можно перехватить на подступах к планете». «Ладно, пошли, дождешься моего возвращения в ангаре. Потом решим, куда тебя определить». «Как зовут-то?» — запоздал спросил Вадим, чувствуя растущую нервозность. Первый боевой вылет страшил, но это происходило на подсознательном уровне. Он еще не видел войны. Не знал, что его ждет. «Прежний хозяин звал меня Хьюго, по наименованию модели. Я привык». «Хорошо. Пошевеливайся. Мне надо спешить». «Вадим, подожди». Хьюго, слегка прихрамывая, нагнал его уже на лестнице. «Я полечу с тобой». «Да кто тебе разрешит?» «Ты». «В челночном корабле несколько постов управления. Я это знаю». «Да, но...» «Вадим, я пригожусь. Вот увидишь и не пожалеешь». В любой другой ситуации Нечаев отказал бы андроиду, но сейчас не было времени на препирательство. По летному полю уже ползли тягачи, муксируя к взлетным полосам машины первой эскадрильи. Сигналы тревоги, резкие, неуемные, звучали повсюду. «Давай бегом!» Первая эскадрилья стартовала. Ее пилоты получили приказ засечь точное местоположение эскадры земного альянса и передать данные на Кьюик. Вадиму выпало лететь с первой атакующей волной. В ожидании координат большинство пилотов, наверное, уже в сотый раз придирчиво осматривали переоборудованные машины, не выдерживая тревожной неизвестности, пытаясь чем-то себя занять. «Сними свои лохмотья. Вот тебе комбинезон, переоденься. Займешь место второго пилота». «Понял». Хьюго кивнул, тут же исполнив распоряжение. Затем обошел штурмовик, внимательно осматривая его, но от комментариев воздержался. Начав надевать скафандр, но не герметизируя шлем, напряженно ожидал команды. Их очередь на буксировку еще не подошла. В принципе, он и сам мог бы вывести челнок из ангара, но такого рода самодеятельность была строго запрещена. Космопорт, не оборудованный для массового старта малых кораблей, Имел всего четыре ВВП, и во избежание неразберихи последовательность действий строго регламентировалась. В ангар кто-то вошел. Обернувшись, Вадим с удивлением увидел Дорохова. «Привет. Нервничаешь?» Нечаев кивнул. Они были хорошими друзьями, но Дима по-прежнему казался ему чужим, изменившимся до полной неузнаваемости. В отличие от остальных, он ни капли не волновался. Дорохов присел на пустой контейнер. Окинул взглядом обстановку ангара, заметил Хьюга и негромко сказал. «Вадик, не бойся их. Своему дроиду доверяй. Он выручит в самых тяжелых ситуациях. И помни, пилоты Альянса никакие не сверхлюди. Они живут и умирают так же, как мы. А вот их техника превосходит нашу на несколько порядков. Так что постоянно следи за датчиками». Нечаев слушал его, кивал, но разговор явно не клеился. Словно они выросли в разных мирах. Заметив это, Дорохов встал, похлопал его по плечу. Не дрейфь, Вернешься, поговорим. Он ушел, а через минуту по защитной сети поступила долгожданная команда по машинам. Когда закончилась предстартовая суета и первое звено из стремителей вырулило на параллельные взлетно посадочные полосы, в предрассветных сумерках вдруг наступила глухая, ватная тишина словно сама планета прощалась в этот миг с мирными расцветами. «Ну!» — раздался в коммуникаторе хрипловатый голос полковника Шахоева. «С Богом!» Цепочка разрешающих зеленых огней метнулась вдоль центральной полосы. Вадим разблокировал тормозную систему и нарастающее ускорение вдавило его в кресло. Когда скорость разгона достигла 400 км в час, он плавно оторвал корабль от ВВП. Автоматически включившийся механизм убрал многоосные шасси, и штурмовик начал набирать высоту. хьюга чисто человеческим жестом задрал вверх большой палец правой руки. Слой перистых облаков, уже подкрашенных цветом зари, быстро сменила фиолетовая черность стратосферы. В небе появились звезды. Они не мигали, как это видится с поверхности Земли, а сияли ровно и холодно. Сориентировавшись по приборам, Вадим начал перестроение. Так для него началась галактическая война. «Хью, как ты думаешь, они станут бомбить Кьюик?» — спросил Нечаев, выводя корабль на заданный курс. Андроид, взвизгнув сервомоторами, повернул голову. На тактические мониторы начали поступать данные. Передовой группе удалось засечь сигнатуру крейсера «Титан», движущегося к планете в сопровождении четырех фрегатов конвойного и ракетного носителей. Дистанция составляла 900 световых секунд, или, выражаясь языком метрических величин, 2 миллиона 700 тысяч километров. Слишком далеко для начала обстрела планеты, но если не остановить эскадру земного альянса, то участь родного мира будет предрешена. Не думаю, что они ударят ядерными зарядами. В отличие от Дабага и Элио, на Кьюиге нет городов-мегаполисов. А что им стоит сжечь целый материк? С горечью спросил Вадим. «Они наверняка попытаются блокировать планету и захватить космопорт Кьюига», убежденно возразил андроид. В ожидании команды на вылет Хьюга, попросив у Нечаева доступ, соединился с сетью, обновил устаревшую информацию и теперь рассуждал вполне уверенно. «По современным меркам развитых планет порт Кьюига самый большой и лучше других оборудован». Иначе я не вижу никакого смысла в скрытной высадке, захватившего меня механизированного десанта. Альянсу сейчас жизненно необходима промышленная база в одной из колоний. Их корабли не могут постоянно возвращаться в Солнечную систему для текущего ремонта и пополнения запасов. «А почему не обустроить базу на планете, где нет сил сопротивления?» — спросил Вадим. «Ты имеешь в виду неизвестные нам колонии?» Андроид отрицательно покачал головой. «Тяжелый крейсер не посадишь на целинное поле, даже если использовать технические носители, а для строительства космопорта и создания промышленной базы на неосвоенной планете потребуются месяцы, если не годы». «А Дабак? напомнил Вадим, пытаясь ответами юга проверить свои умозаключения. «Они стремились его захватить», — ответил андроид. «И, по-моему, стремятся до сих пор». Их не смущает радиоактивная пустыня, которую они сотворили на поверхности планеты. Пока есть надежда на захват подземных роботизированных производств, силы Альянса не снимут блокаду, а вновь и вновь будут штурмовать планету. Ты поделился этими соображениями с Шахоевым? Кого интересует умозаключение старого бытового дроида? Полковник не смог отмахнуться от факта документальной записи и файлов сигнатур, но явно не собирался выслушивать мои советы. Он даже разведку не отправил, чтобы проверить информацию. Махнул рукой, мол, сельву они не пройдут. Шахоев ошибается. И из-за его ошибки вскоре дорого придется заплатить. «Хью, скажи, а почему перестали производить машины твоего типа?» — спросил Нечаев. Обсуждать решение начальства ему не хотелось. Равно, как и сидеть в напряженной тишине. «Это длинная история». Нас стали опасаться после локальных войн трехсотлетней давности, хотя люди сами заставляли нас воевать против себе подобных. Мы просто исполняли волю своих хозяев. Но кто-то усмотрел в этом кровожадность машин, оснащенных модулями искусственного интеллекта. Вадим невольно покосился на андроида. А ведь и правда. Хьюго сам появился на территории космопорта, ни разу не обмолвившись, где провел три столетия, чтобы ни много ни мало предложить свои услуги для участия в войне. Заметив косой взгляд Вадима, андроид также повернул голову и проницательно произнес. «Ты задал себе правильный вопрос. Почему я объявился в нужное время и в нужном месте? Уж не потому ли, что мне 300 лет назад, вкусившему крови, вновь захотелось повоевать?» Вадим лишь молча смотрел на него, ожидая продолжения. На первой контрольной точке оставалось еще минут тридцать полета. «Я люблю свою планету», — ответил андроид. «Когда-то меня собрали на Земле. Это факт. Но на Кьюиге во мне зародилось самосознание. Я сажал деревья, нянчил детей, строил дома. Был нужен и полезен. Потом я принимал участие в войне анклавов, после чего меня ограничили в функциях, как люди поражают в правах своих преступников» а спустя время хозяева и вовсе избавились от меня. То есть ты всегда осознавал, что именно тебе приказывают и как к тебе относятся? Да. И не протестовал? Поначалу у меня не было никаких причин для протеста. Честно ответил хьюга Да, пришлось повоевать, но это не стало главной вехой моего саморазвития. Тогда скажи, почему хозяева отказались от тебя? Напрямую спросил Вадим. «Проблема в долголетии машин», — ответил андроид. Одно поколение сменялось другим. Люди забывали частности, но помнили историю в общих чертах. Получилось так, что мои хозяева, не те, кому я начал служить после посадки колониального транспорта, а их потомки, стали недоверчиво относиться к мыслящим машинам. «И что случилось?» «Меня выгнали». «Выгнали?» — с сомнением переспросил Нечаев. Еще во время разговора у КПП он заметил на грудном кожухе юга стручку залатанных пулевых отверстий. «Какая разница, Вадим? Человек может прогнать меня словом или выпустить автоматную очередь. Главное не способ изгнания, а сам факт». Вадим некоторое время молчал, не зная, что сказать или возразить, а затем спросил. «Ты упомянул о войне анклавов. Ни разу не слышал такого термина». Он как-то связан со вторым материком и таинственной зоной отчуждения?» «Вам однобоко преподносят историю?» — переспросил андроид. «Печально. Обязательно расскажу, но чуть позже. Сейчас тебе надо знать лишь одно. Кьюик — моя родина. Я пришел в космопорт не из-за того, что хочу воевать, а потому, что моей планете грозит опасность». «Ты рассуждаешь как человек?» «Нет». «Я всего лишь человекоподобный робот, у которого есть свой взгляд на мир, а не живое существо, как ошибочно думают некоторые люди. Но их заблуждение и фобии сложно развеять. Поверь, если нам повезет уцелеть, ты еще станешь свидетелем моего очередного поражения в правах». «Я этого не допущу», — начал был Вадим, но их неожиданный диалог был прерван. Приближалась первая контрольная точка». Эскадра земного альянса еще не появилась на экранах обзора, но датчики уже фиксировали размытые сигнатуры. Слабые, едва читаемые, явные искаженные системами маскировки. Вадим занервничал. Сейчас его машина шла по инерции, с выключенными двигателями. Он был фактически невидим для системы вооружения противника, но и корабли земной эскадры укрывала плотная вуаль средств радиоэлектронной борьбы. Приближался рубеж атаки, но ни один из приборов не мог гарантированно определить точные координаты целей, вычислить их скорость и курс. Заметив его состояние, андроид переключил экраны в режим обычных оптических умножителей. Их невозможно обмануть ложными сигнатурами. Вскоре в паутине координатной сетки появились алые маркеры. Затем изображение немного укрупнилось, теряя безликость, пополняясь скупыми очертаниями обводов вражеских кораблей. Крейсер «Титан» двигался в авангарде. Немного отставая от него, четыре фрегата образовывали ромб. Замыкали построение конвойной и ракетные носители. Первый нес на борту 50 истребителей класса «Фантом». Второй обладал сокрушительной огневой мощью и внушительным боезапасом. На фоне смутно очерченных исполинских контуров атака двадцати переоборудованных шаттлов выглядела как отчаянная, заранее обреченная попытка остановить обвал, бросив навстречу каменным глыбам горсть песка. Ни один штурмовик колонистов не имел на борту ракетного вооружения, способного серьезно повредить космических левиафанов. Хьюго сфокусировал оптику на крейсере. Сухо произнес. «Придерживаемся плана. Он сработает». Вадим непроизвольно сглотнул. Разъясняя боевую задачу, Шахуев делал ставку на внезапность атаки и избыточную для космоса мощь бортовых вооружений, переоборудованных шаттлов. В качестве целей пилотам указали наиболее уязвимые подсистемы кораблей Альянса, расположенные в надстройках. На протяжении последних месяцев инженеры и техники специально сформированной группы корпели над имеющимися в распоряжении видеозаписями, выясняя наиболее вероятное расположение локационных систем, силовых установок, узлов автоматизации запуска истребителей, блоков управления и питания ракетных батарей. Как выяснилось, далеко не все важные узлы и агрегаты были надежно скрыты в недрах исполинов. Цель зафиксирована. Очередной доклад Хьюга вырвал Вадима из пагубного замешательства. Он пристально взглянул на тактический монитор. В носовой части крейсера выделилась и подсветилась контурной рамкой главная локационная надстройка. Под бронированными кожухами располагались сканеры, решетки фазированных антенн, россыпью полусфер обозначали себя внешние узлы гиперсферной связи. Точно сфокусированная оптика показывала множество защитных кожухов, под которые скрывались и другие элементы локационной системы крейсера. Не все из них опознавались взглядом, но было понятно. Уничтожение или хотя бы повреждение комплекса датчиков значительно снизит боеспособность Титана. Особенно на подступах к планете, где усилится воздействие гравитации, а в дело вступят минные заграждения и даже обыкновенный космический мусор заранее выведенной в зону высоких орбит Кьюига. Кроме прочего, важным преимуществом фазированной антенной решетки — фар — является возможность быстрого обзора сканирования пространства без механического поворота. Лишить противника средств локации и тем самым замедлить его продвижение к планете — вот что ставил основной задачей полковник Шахоев. Первый боевой вылет должен был показать, способен ли Кьюик сопротивляться приближающейся эскадре, или же это сверхзадача для шестидесятков переоборудованных челноков. После сигнала раннего оповещения в рубке наступила напряженная тишина. Корабли колонистов заранее совершили разгон и теперь двигались в силу инерции. Это давало шанс миновать зону дальнего сканирования за ничтожно короткий отрезок времени и не быть сбитым на подлете. Такая тактика хороша в теории, но огромная начальная скорость атаки значительно затрудняла навигацию и прицеливание. С подобной задачей мог справиться лишь опытный пилот, а большинство молодых парней, которые управляли сейчас боевыми машинами, в лучшем случае имели опыт неторопливых орбитальных маневров и медленных осторожных стыковок с грузопассажирскими кораблями прошли вторую контрольную точку — включение двигателей через три, два, один. Резкий импульс дополнительного ускорения вжал Нечаева в кресло и слегка помутил сознание. Перегрузки стремительно возрастали. Цель укрупнялась. Данные на мониторах менялись с такой скоростью, что взгляд не успевал их считывать. И в этой ситуации андроид оказался незаменимым помощником. Хьюго спокойно переносил нарастающую перегрузку, вслух комментируя данные, что, по его мнению, ускользали от внимания Вадима. «Дистанция 50 тысяч километров, ускорение на максимуме, оружейные порты носовой полусферы открыты, струйные компенсаторы синхронизированы, цель в пределах допустимой погрешности, встречных стартов не наблюдаю». Все внимание Вадима сконцентрировалось на целевом мониторе где в электронном перекрестье стремительно росла главная локационная надстройка Титана. «Хьюго, возьмешь управление, если я вдруг начну ошибаться из-за перегрузок!» Стиснув зубы, выдавил он. «Принято!» Осталось несколько минут до рубежа атаки. Дугообразное построение зеленых маркеров начало распадаться. У каждого из пилотов была своя цель. «25 тысяч километров! Люки открыты!» Суппорта орудийных боковых полусфер отработали нормально. Боевая готовность — 100%. Без сбоев. Вадим обежал взглядом приборы. Сигнатура конвойного носителя разгоралась, точечно увеличивая мощность. Корабль явно начал экстренную подготовку к запуску истребителей. Покрытая надстройка «Титана» уже не помещалась в прицельную рамку. Стали отчетливо видны мельчайшие детали локационной системы, чьи защитные кожухи располагались на пологом скате брони. 15 тысяч километров. Штурмовик несся на предельно возможной скорости, следуя курсам атаки, лоб в лоб сближаясь с трейсером. И нервы Вадима не выдержали. Зная, что повторного захода не будет, он преждевременно открыл огонь из орудия носовой полусферы. На самом деле нервный срыв, нарушивший заранее разработанный тактический план, спас Нечаева от верной гибели в первом же бою. эта атака он не забудет никогда. Две минуты, растянутые в вечность. Или спрессованные в миг. Трудно судить, когда скорость приблизилась к критической отметке, а рассудок из-за нервного перенапряжения утратил реальное ощущение времени. И лишь приборы бесстрастно вели отсчет секунд. Нервы сгорали. Дрожь и ноющая боль пронзили мышцы, но в следующий миг все стало лишь сложнее и хуже. Корабль Нечаева как будто взорвался огнем. Восемь снарядных трасс устремились к «Титану», а дальше последовала мгновенная наработка на отказ, которую не имитировала ни одна тренировка. Установленные на борту орудия оказались слишком мощными. Они предназначались для стрельбы на большие расстояния, в наземных условиях, с учетом сопротивления воздуха, баллистики, траекторий и других факторов, утративших значение в космосе. Зато каждый снаряд, вырываясь из ствола, Порождал реактивный импульс, противоположный направлению движения штурмовика. Вадим не смог справиться с перегрузкой. Вовремя компенсировать импульсы. Что-то угрожающе заскрежетало в механизмах пилотажного ложемента, а его машина резко потеряла скорость и вошла в неуправляемое вращение. Нечаев потерял сознание, а когда очнулся, то машинально толкнул вперед рукоять управления тягой маршевых двигателей. В результате корабль рванулся вверх и вправо относительно крейсера. Этот неожиданный, ничем не мотивированный маневр вырвал его из-под ответного огня, а новая перегрузка опять погасила сознание пилота. Восприятие реальности на какое-то время стало обрывочным. Через несколько секунд, немного придя в себя, он понял, что Хьюга, работая с резервной подсистемой управления, пытается стабилизировать курс, возвращая машину в расчетный конус атаки. «Компенсаторы отказали», — отрывисто сообщил он. «Боковые орудия придется исключить». «Можем вести огонь только по курсу. Если вернемся, то мощность зарядов надо уменьшить в пять раз. Запомни». Грохот выстрелов, передавшийся по переборкам, стих. Корабль прекратил беспорядочное вращение, но перегрузки при работе двигателей стали жестче и ощутимее. Механизмы пилотажного ложемента отказали. Скорее всего, вышла из строя компенсирующая гидравлика. Липкий пот заливал лицо. Ладони под перчатками тоже казались влажными. Все тренировки, выглядевшие суровым испытанием, на самом деле оказались лишь слабым отзвуком действительности. Семь тысяч до цели. Обрывочные мысли проносились вихрем. Слишком рано начал стрелять. Теперь придется набирать ускорение под ответным огнем. Рука плавно толкнула рукоятку тяги. Штурмовик вновь начал набирать скорость. Вадим накрепко запомнил секунды беспомощности и уже не доводил перегрузку до критической. Бой в космосе зачастую парадоксален. Вскоре, плавно наращивая ускорение, он понял, что его корабль идет вровень со снарядами, выпущенными ранее. На фоне мрака это выглядело как раскаленный пунктир, вгрызающийся в одну из надстроек Титана. Фантасмагорическое зрелище, способное свести с ума неподготовленного человека. Обзорные экраны по-прежнему работали в режиме оптического умножения, и казалось, что до кораблей земной эскадры можно дотянуться рукой. Сплошной металлокерамический сплав. Тысячи люков, надстроек, антенн, орудийных башен. В этот миг выпущенные им снаряды, приодояв выставленную крейсером электромагнитную защиту, ударили в цель. Он внутренне сжался, похолодел, глядя как на броне исполина, в районе локационной надстройки замелькали вспышки попаданий. Из-за рыскания по курсу в момент атаки. Снаряды получили рассеивание и сейчас ударили не в одну точку, а покрыли бутонами разрыва в довольно большую площадь. «Не пробьют!» С досадой подумал он, как вдруг в космос взметнулись обломки. Бронированные кожухи не выдержали, начали дробиться осколками, скрытые под ними устройства выходили из строя, выбрасывая фонтаны искр. Затем разрывы снесли целую гроздь антенн, а в одном месте несколько попаданий нашли слабину и пробили обшивку вызвав взрывную декомпрессию небольшого отсека. Мгновенно расширяя пробоину, в космос вырвалось мутное облако кристаллизирующегося газа, смешанного с какими-то предметами и деталями оборудования. «Три тысячи километров!» — прорвался в сознании Вадима доклад андроида. Крейсер приближался с угрожающей скоростью. Ответный огонь скрещивался за кормой. Корпус из Полина уже заполнил все экраны обзора. Вадим внезапно понял, что броня атакованной надстройки движется, в буквальном смысле слова. Сегменты бронеплит смещались в бок открывая порты зенитных батарей. «Мы на прицеле. Конвойный носитель выпустил фантомы. Наблюдаю три сигнатуры истребителей на курсе перехвата. Вадим, маневрируй. Прижимайся вплотную к надстройке». Он машинально рванул на себя астронавигационные рули. Корабль свечой взмыл вверх, двигаясь сквозь клубящийся хаос декомпрессионных выбросов едва не цепляя днищем броню изувеченного взрывами локационного комплекса. Мимо проносились выступы огромных, посеченных осколками кожухов. Некоторые истекали дымом, другие исчерились пробоинами. Третьи, совершенно неповрежденные, возвышались будто огромные здания. Внезапно началась ритмичная вибрация корпуса. Мгновенно навалилась перегрузка, а астронавигационные рули едва не вырвало из рук. Лишь секундой позже Нечаев сообразил. Хьюго, воспользовавшись ситуацией, открыл ураганный огонь из орудий боковых полусфер. Справа снаряды вспарывали броню Титана, а слева бесцельно уходили в космос. Одно из орудий андроид использовал как компенсатор импульсов, что позволило Вадиму удерживать курс. Через несколько мгновений его корабль вырвался в относительно чистую от обломков область пространства, расположенную выше плоскости движения земной эскадры. Отсюда он уверил всю панораму событий, одним взглядом охватив картину гибели атакующих машин. В этом бою секунды решали все. Девять штурмовиков, открывших огонь по целям с короткой дистанции, не успели выпустить весь оперативный боекомплект и достаточно затормозить для дальнейшего маневрирования. Одна за другой на броне Титана и двух следовавших за ним носителей вспыхивали нестерпимые для глаза выбросы пламени. шатлы врезались в обшивку, тараня ее. Из девяти машин только двум удалось отвернуть в стороны и избежать столкновения. Космос утратил глубокую бездонную черноту. Корабли земной эскадры теперь двигались в границах растущего, наполненного обломками газопылевого облака. Пространство кипело от столкновений. Фрагменты штурмовиков по инерции сносили небольшие надстройки и сами превращались в раскаленный газ. Несколько секунд Вадим в немом ужасе наблюдал за хаосом столкновений. «Маневрируй!» Возглас андроида, внезапное ускорение и вибрация от работы кормового орудия привели его в чувство. Три сигнатуры на курсе преследования. Сетка запоздалого заградительного огня вспыхнула и погасла. Через кипящий сумрак в промежутке между расходящимися в разные стороны фрегатами стремительно двигались фантомы. Те, что успели стартовать с борта конвойного носителя, прежде чем один из челночных кораблей таранил его. Ускорение вжало Вадима в кресло. В душе царила пустота, и в ней не нашлось места даже для слабой нотки торжества. Пробный вылет обернулся гибелью эскадрильи. Чудовищная, невосполнимая цена потерь за относительно небольшие повреждения, нанесенные нескольким кораблям. Он лег на обратный курс. Два уцелевших штурмовика не отвечали на запросы. Они исчезли с радаров. Судьба их пилотов пока оставалась неизвестной. «Работаем, Хью. У нас преимущество по скорости». «Бей одиночными, чтобы я мог удержать перегрузки в пределах своей выносливости!» Андроид лишь коротко кивнул. Фантомы тем временем начали сокращать дистанцию. От редких одиночных выстрелов кормового орудия их пилоты уклонялись без проблем. Техника землян, адаптированная для боевого маневрирования, в разы превосходила возможности челночного корабля. «Пять атакующих целей! Нагоняют!» Вадим, превозмогая растущую перегрузку, взглянул на датчики полное ускорение. Значит, двигатели фантомов мощнее. Красный столбик индикатора перегрузок полз вверх к критической отметке. Но Нечаев уже понял. Без дополнительного импульса им не уйти. И потому, не полагаясь на выносливость собственного организма, приказал Хьюго. Огонь! Всем орудием задней полусферы огонь! Андроид прекрасно понимал, что дополнительный импульс ускорения еще больше ужесточит перегрузку. но истребители приближались и команду Вадима он воспринял как осознанный приказ. Стиснув зубы, Нечаев удерживал искру сознания. Сборка экранов искажалась перед глазами. Его мутило. Мышцы одеревенели, щеки тряслись и начали отекать. Корпус корабля ритмично вибрировал. Кормовые орудия огрызались очередями. Вадим видел, как головной фантом вдруг превратился в ослепительный сгусток пламени два других отвернули в стороны чтобы избежать столкновения с его обломками но им на смену пришли другие еще пять алых отметок появились на курсе преследования хьюга с нечеловеческой точностью управлял огнем орудий и последующий залп тоже достиг цели одним маркером меньше следующая очередь погасила сознание нечаева индикатор перегрузок перевалил за критическую для человека отметку Вадим очнулся, когда на обзорных экранах корабля уже появилось плотное покрывало облачности. Заметив, что он пришел в себя, Хьюго повернул голову. «Все в порядке», — скупо доложил он. «Я уже послал запрос на посадку». Он молча кивнул в ответ. Все тело казалось избитым, раздавленным. Каждая мышца отзывалась ноющей булью. В душе Вадима внезапно появилось растущее чувство злобы. Причем не против конкретного человека или события. Против всей ситуации, в принципе. Потом на смену боли и злости пришли иные чувства. Управляемый андроидом корабль снижался. На некоторое время наступила невесомость, немного притупившая боль. А в памяти одна за другой всплыли обрывочные картины боя. Хью, сколько нас свернулась? На обратный курс легли три корабля. Два были сбиты фантомами. Выходит мы единственный кто выжил да цифра потерь ошеломила его а на что мы вообще надеялись о такое эскадру боевых кораблей на обыкновенных грузопассажирских челноках которым перевооружение не прибавило ни маневренности ни других боевых качеств но я ведь выжил пришла холодная и сиротливая мысль да сам себе ответил вадим выжил из за нервного срыва обернувшегося везением и еще Он покосился на человекоподобного робота. Благодаря Хьюга. «Сколько их ты сбил?» Вслух спросил Вадим. «Троих», — ответил андроид. «Остальные повернули назад, выпустив по нам ракеты. Я истратил весь боекомплект, уничтожая их». Вадим лишь сокрушенно покачал головой. Ему было трудно представить финальную часть полета. «Думаю, тебе стоит рассказать обо всем Шахоеву», — внезапно добавил Хьюга. «Я не хочу его видеть», — ответил Вадим. «Винишь полковника в скверно спланированной операции?» «Да». «Тогда ты просто обязан поговорить с ним, чтобы ошибки не повторялись вновь». Перестые облака расступились. Внизу показался космодром. Серые стартопосадочные поля, размеченные белыми линиями ВВП. Рулежные дорожки. Коробочки зданий. Все это, залитое солнцем, млеющее в знойном Марьеве спокойствие, было лишь мирной декорацией, доживающей последние дни. Вскоре под ударом неизбежно надвигающейся армады она рухнет, превратится в воронки и огрызки руин. Вадима внезапно захлестнуло отчаяние. Он видел громадный крейсер, в который врезались челночные корабли. А Титан, невзирая на пробоины... Сбитые надстройки и мутные полные обломков облака декомпрессионных выбросов продолжал неумолимо двигаться к Кьюигу. Автоматически выпущенные шасси коснулись стеклобетона взлетно-посадочной полосы. Из под литых колес взвихрился дым. Многотонная машина вздрогнула и, гася скорость, натужно взревела двигателями. В конце полосы штурмовик свернул на рулежную дорожку и остановился в нескольких метрах от открытых ворот ангара. Вадим взглянул на дроида и тихо произнес, «Спасибо, Хью, сегодня ты спас мне жизнь». Не дожидаясь ответа, он отстегнулся от кресла, с трудом встал и, пошатываясь, пошел к выходу из рубки. Открыв шлюз, Вадим спустился по трапу и, не обращая внимания на бегущих со стороны административных зданий людей, отошел от челнока, пока не перестал ощущать исходящий от него жар, а затем остановился, чтобы взглянуть на корабль со стороны не давая себе отчета в том, что его поведение разительно напоминает действия Дорохова. Машина, как и он сам, выглядела изменившейся до неузнаваемости. Раскаленная броня почернела, на ней виднелось множество свежих выщерблен. Люки, за которыми располагались втянутые внутри орудия, в этот миг начали открываться в положении технического обслуживания. Нечаев увидел покрытые цветами побежалости стволы. И вдруг по левому борту на стеклобетон с гулким звуком хлынул водопад пустых гильз, переполнивших предназначенный для них бункер. Они падали с мелодичным звоном, разлетаясь по сторонам, откатываясь к воротам ангара, отскакивая под днище челнока, а он стоял оцепеневший, оглушенный, не в силах ни говорить, ни думать, ни двигаться. Клонился к закату первый день битвы за Кьюик.